Часть седьмая. Взгляд в прошлое. Глава 47. Утраченные связи. Конечно, он был прав. Этот чертов тип почти всегда был прав. Голос Клэр звучал чуть ли не сердито. Она печально улыбнулась и взглянула на Бриану, которая с совершенно непроницаемым лицом неподвижно сидела на коврике у камина, обхватив колени руками. Лишь поднимающийся от огня тепло шевелило ее волосы. Это была трудная беременность и сложные роды. Если бы я рискнула рожать там, мы бы обе погибли». Клэр говорила, обращаясь к дочери, как будто они были одни. Роджер, зачарованный повествованием о прошлом и медленно возвращающийся к настоящему, чувствовал себя незваным гостем. «Мне была невыносима мысль оставить его», — тихо сказала Клэр. «Даже ради тебя. До того, как ты родилась, я немного ненавидела тебя, потому что из-за тебя... Он заставил меня уйти. Я бы не побоялась умереть, но только вместе с ним. А жить без него? Он был прав. Моя часть сделки оказалась самой тяжелой, Но я выполнила ее условия, потому что любила его. И обе мы живы. Ты и я. Потому что он любил тебя. Бриана не двигалась. Не отрывала глаз от лица матери. Шевелились только губы. Беззвучно, как будто она разучилась говорить. «Ну и как долго?» Ты ненавидела меня. Золотистые глаза встретились с голубыми, чистыми и безжалостными, словно глаза сокола. До тех пор, пока ты не родилась. Когда я взяла тебя на руки, прижала к себе, и ты взглянула на меня отцовскими глазами. Все изменилось. Бряна издала слабый приглушенный звук. Мать взглянула на свою дочь, сидящую у ее ног, и продолжила говорить. Лишь голос ее стал немного тише. А потом. Я стала замечать в тебе что-то, не похожее ни на меня, ни на Джейми. Я полюбила тебя ради тебя самой, а не только ради человека, который был твоим настоящим отцом. Бриана резко вскочила. ее волосы взметнулись, как львиная грива. Голубые глаза засверкали, как пламя, горевшее у нее за спиной. «Моим отцом был Фрэнк Рэндал. резко сказала она. «Он! Я в этом уверена!» Сжав кулаки, она с яростью смотрела на мать. ее голос дрожал от гнева. «Я не понимаю, для чего ты мне это рассказываешь? Должно быть, ты действительно ненавидела меня. Может, ненавидишь и сейчас?» Слезы ручом текли по ее лицу. Она сердито вытирала их тыльной стороной ладони. «Папа... Папа любил меня. Он не стал бы любить меня так, если бы я была не его. Почему ты хочешь заставить меня поверить, что он не был моим отцом? Ты ревновала его ко мне, да? Тебе не нравилось, что он так любил меня? А тебя он не любил. Я знаю это». Голубые глаза кошачьи сузились, сверкая на мертвенно-бледном лице. Роджер почувствовал сильное желание выскользнуть за дверь, прежде чем она заметит его присутствие и обратит свой пламенный гнев и на него. Кроме ощущения неловкости, в нем нарастало чувство благоговейного страха. Девушка, стоявшая на каминном коврике, кипевшая и брызгавшая слюной, защиту своего происхождения пылала той неистовой силой, которая заставляла шатанских воинов бросаться на своих врагов, подобно яростным банши, злым черным духом. Тень удлинила и без того длинный прямой нос, глаза, как у разъяренной кошки, превратились в узкие щелочки. Она была точной копией своего отца. И стало совершенно очевидно, что ее отцом был совсем не тот темноволосый благообразный ученый, чей портрет украшал переплет книги, лежавшей на столе. Клэр открыла было рот, но тут же его закрыла, с нескрываемым восхищением, глядя на свою дочь. Крупное тело, широкий разлет высоких скул, Роджер подумал, она видела все это много раз. Но не в Бриане. Они оба вздрогнули. Когда Бриана неожиданно крутанулась на каблуках, быстро собрала со стола пожелтевшие газетные вырезки и швырнула в огонь. Схватила кочергу и стала злобно сгребать их в кучу, не обращая внимания на поток искр, вылетавших из камина и сыпавшихся ей на ноги. Отвернувшись от быстро почерневшей массы сгоревшей бумаги, она поставила одну ногу на камин и, глядя на мать, закричала. «Сука! Ты ненавидела меня!» «А я ненавижу тебя!» Брианна отвела назад руку, зажатой в ней кочергой, и Роджер инстинктивно напрягся, готовый броситься к ней. Но она круто развернулась и, словно метательница копья, швырнула кочергу в высокое до потолка окно. Подёрнутое ночной темнотой стекло, перед тем, как треснуть и превратиться в черную пустоту, отразило облик разъярённой молодой женщины. В комнате воцарилась тишина. Роджер, вскочивший было на ноги, так и остался стоять посреди комнаты. Он смотрел то на свои руки, как будто не знал, что с ними делать, то на Клэр. Она сидела совершенно неподвижно, затаившись в кресле, словно животное, загипнотизированное промелькнувшей тенью хищника. Через несколько секунд Роджер подошел к столу и прислонился к нему. Я не знаю, что сказать, произнес он. Губы Клэр дрогнули. Я тоже. Несколько минут они сидели в полном молчании. Старый дом поскрипывал, будто устраиваясь поуютнее. С кухни доносился звон кастрюль. Фиона готовила что-то к ужину. Потрясение и смущение, охватившие Роджера, постепенно уступили место новому чувству, у которого еще не было названия. Его руки были холодны, как лед. И он потер их о брюки, чувствуя согревающую ладони теплоту вельвета. «Я…» Он замолчал и только растерянно покачал головой. Клэр глубоко вздохнула. и он осознал, что это было первое ее движение после того, как Бриана выбежала из комнаты. Взгляд у нее был ясный и прямой. «Вы мне верите?» — спросила она. Роджер задумчиво посмотрел на нее. «Будь я проклят, если знаю», — наконец произнес он. Это вызвало у нее быструю мимолетную улыбку. Это же сказал и Чейми, когда я впервые спросила его, откуда, по его мнению, я взялась. «Не могу винить его за это». Роджер помедлил, затем, решившись, отошел от стола и, пройдя через комнату, приблизился к Клэр. «Можно?» Он наклонился и взял ее безвольную руку, повернул к свету. «Настоящая слоновая кость отличается от искусственной тем, что она теплая на ощупь», — вдруг вспомнилось ему. Ладонь у нее была нежно-розовая, но тонкая линия буквы «Джей» у основания большого пальца была белой, словно кость. «Это ничего не доказывает», — сказала Клэр, наблюдая за его лицом. «Возможно, результат какого-то несчастного случая, или я могла сделать это сама». «Но ведь вы этого не делали». Он осторожно, словно хрупкое произведение искусства, положил ей руку назад на колени. «Нет, но я не могу это доказать». «Жемчуг». Ее рука потянулась к матово-блестевшему ожерелью на шее. «Он настоящий. Это можно проверить». «Но разве я могу доказать, откуда он у меня?» «Нет, не могу». «А портрет Эллен Маккензи?» Начал было он. «То же самое. Случайное совпадение. Плод моей фантазии. Вымысел». Она говорила довольно спокойно, но в голосе звучала горечь. Теперь на щеках ее появился легкий румянец. Она очнулась от своей неподвижности, словно статуя, пробуждающаяся к жизни, подумал Роджер. Он встал. и начал медленно ходить взад-вперед, Ероша-волосы. «Но ведь для вас это важно». Да, Клар поднялась и подошла к столу, где лежала папка с его научной работой. Она положила на нее руку с таким благоговением, будто это был могильный камень. «Мне нужно знать». Голос ее дрогнул, но она упрямо вздернула подбородок, подавляя нахлынувшее на нее волнение. «Мне нужно знать, спас ли он своих людей или погиб ни за что». Я должна буду рассказать об этом Бриане. Даже если она не поверит. Не поверит никогда. Джейми был ее отцом. Я должна была сказать ей об этом. Да, я понимаю вас. Но пока доктор Рэндалл... Ваш муж. Я имею в виду Фрэнк. Уточил он, покраснев. Был жив. Вы не могли это сделать. По лицу ее скользнула улыбка. Все нормально. Вы можете называть Фрэнка моим мужем. В конце концов, он был им в течение многих лет. И Брит тоже права. Он был ее отцом. Так же, как и Джейми». Клэр посмотрела на свои руки. Вытянула пальцы. На них блеснуло два кольца. Золотое и серебряное. Роджера осенила. «Ваше кольцо», — сказал он снова, подходя к ней. «Серебряное. Нет ли на нем метки изготовителя?» Некоторые шотландские мастера серебряных дел XVIII столетия ставили на них свои клейма. Это, конечно, не может быть исчерпывающим доказательством, но все же... У Клэр был озадаченный вид. Ее левая рука невольно прикрыла правую. Пальцы осторожно потирали широкий серебряный ободок шотландского плетения с цветами чертополоха. «Я не знаю», — сказала она. Щеки ее ярко вспыхнули. Я никогда его не снимала и не заглядывала внутрь. она медленно повертела кольцо. Пальцы были тонкие, но от долгого ношения кольца на суставе осталась небольшая круглая вмятинка. Клэр заглянула внутрь кольца, встала и направилась к столу. Стоя рядом с Роджером, она повернула серебряный кружочек так, чтобы на него упал свет настольной лампы. «Здесь какие-то слова», — с удивлением произнесла она. «Я не знала, что он... О, Боже!» Ее голос дрогнул. кольцо выскользнуло из пальцев и покатилось по столу с легким металлическим звоном. Роджер торопливо подобрал его, но она отвернулась, крепко прижимая кулаки к груди. Он понял, она не хочет, чтобы он видел ее лицо. После напряженного дня, после сцены с Брианой, она потеряла над собой контроль. Роджер стоял, испытывая невыразимое замешательство и смущение, с ужасным чувством, что он вторгается во что-то глубоко личное, сокровенное. И, не зная, что делать, он поднес к свету, Маленький металлический кружочек и прочел выгравированные внутри слова Дами, басейя, Но произнес эти слова не он, а Клэр. Ее голос дрожал. Ему, показалось, в нем звенели слезы, но она не могла позволить чувствам овладеть ею. Это могло ее уничтожить. Это Катул, строки из поэмы о любви. Хью. Хью Мунра подарил мне эту поэму в качестве свадебного подарка. Свиток был обернут вокруг кусочка янтаря со срекозой внутри. Примечание. Катул Гай Валерий, около 87 го около 54 го года до нашей эры, римский поэт. Ее руки, сжатые в кулаки, безвольно опустились. Я не помню всю поэму, но кое-что помню хорошо. Голос окреп, но она стояла, повернувшись к Роджеру спиной. Маленькое серебряное колечко. еще хранящее тепло ее руки, сверкало на его ладони. Не поворачивая к нему головы, она прочитала по латыни одну строфу и перевела ее на английский. Для нас, как краткий день зайдет за небосклон, настанет ночь одна и бесконечный сон. Сто раз целуй меня и тысячу, и снова. Еще до тысячи, опять до ста другого. До новой тысячи, до новых сот, опять. Примечание. Катул Гай Валерий, Клесбии, Перевод Афанасия Фета. Кончив читать, Клэр постояла немного и повернулась. Щеки ее были влажными и лихорадочно горели. Ресницы слеплись от слез, но она была совершенно спокойна. Сто раз целуй меня, и тысячу, и снова, повторила она одну из прочитанных строк и попыталась улыбнуться. «Ну, а клейма мастера нет, так что и это не доказательство». «Нет, доказательство», — сказал Роджер. Он почувствовал спазм в горле и торопливо прокашлялся. «Абсолютное доказательство. Для меня». Что-то вспыхнуло в глубине ее глаз, и она искренне улыбнулась. Потом Клэр вдруг начала плакать. Слёзы безудержно катились по лицу. Она окончательно потеряла самообладание. «Извините», — сказала она наконец. Клэр сидела на софе, упершись локтями в колени и уткнувшись лицом в огромный белый носовой платок преподобного мистера Уэйкфилда. Роджер присел рядом, почти касаясь ее. Она казалась маленькой и беззащитной. Ему хотелось погладить темно-русые завитки ее волос, но он не решился. «Я никогда не думала. Мне никогда не приходило в голову», — сказала она, сморкаясь. «Я даже не представляла». «Насколько для меня важно, чтобы кто-нибудь мне поверил?» «Даже если это не Бриана». Клар слегка поморщилась, одной рукой отвела назад волосы и выпрямилась. «Для нее это был удар», — сказала она, защищая свою дочь. «Естественно, Бри не могла. Она так любила своего отца». «Фрэнка я имею в виду», — торопливо добавила она. «Я знала, она не сможет принять все это сразу. Но потом, когда подумает...» порасспрашивает». Голос ее замер, плечи под белым льняным костюмом поникли под тяжестью этих слов. Как бы желая отвлечься, Клэр посмотрела на стол, где лежала стопка еще не раскрытых книг в глянцевых переплетах. «Странно, не правда ли? Двадцать лет прожить с ученым, занимающимся изучением якобитства, и не открыть ни одной его книги, и страха узнать то, что мне не хотелось знать». Она покачала головой. еще не отрывая взгляда от книг. Я не знала, что случилось с большинством из них и не могла заставить себя узнать об этом. Я знала их всех и не смогла их забыть. Но я смогла похоронить их и не позволила воспоминаниям захлестнуть меня. То время прошло и началось другое. Роджер взял верхнюю книгу из лежащей на столе стопки и взвесил ее в руке. как будто определяя груз ответственности, который он решился взять на себя. Возможно, это отвлечет ее от мысли о Бриане. «Хотите, я расскажу вам?» — тихо спросил он. Клэр какое-то время молчала. Потом быстро кивнула, как будто боялась, что долгие раздумья поколеблют ее решимость. Роджер облизнул пересохшие губы и начал говорить. Ему не нужно было заглядывать в книгу. Он говорил о том, что известно любому ученому, занимающемуся этим периодом. но все же держал у груди книгу Фрэнка Рэндалла, прикрываясь ею как щитом. «Фрэнсис Таунсенд», — начал он. «Был схвачен, осужден за измену, повешен и лишен всех прав». Роджер помолчал. Клар сидела за столом, наискось от него, без кровинки в лице, неподвижная, как соляной столб. Макдональд из Кепаха. Вместе с братом Дональдом в битве при Кулодане командовал пехотой. Оба погибли от английского пушечного снаряда лорд килмарнок был ранен на поле боя но лорд Анкрум, разыскивающий раненых узнал его и спас от людей камберленда как оказалось ненужная услуга в августе следующего года килмарнок был обезглавлен на тауэрском холме вместе с бальмерина роджер чуть помедлил младший сын килмарнока пропал на поле боя его тело так и не было найдено мне всегда нравился бальмерина шептала она. «А старый лис? Лорд Ловат?» Клэр говорила так тихо, что он едва расслышал ее. «Тень топора». «Да». Роджер бессознательно гладил глянцевую обложку, как будто читал по методу Брайля. «Он был осужден за измену и приговорен к отсечению головы. Это хороший конец. Все свидетели утверждают, что он принял смерть с большим достоинством». В памяти Роджера всплыл исторический рассказ из Хогарта. Он воспроизвел его по памяти, стараясь как можно ближе придерживаться оригинала. Старого предводителя клана Фрезер везли в Тауэр сквозь орущую и улелюкающую толпу простолюдинов-англичан. Он оставался невозмутимым и безучастным к граду камней и всякой дряни, которыми осыпала его толпа. Он даже не потерял чувства юмора. В ответ на выкрик одной старухи тебе отрубят голову, старый шотландский пес. Он высунулся из окна своей повозки и весело прокричал. «Думаю, ты права, старая английская сука». Кларзе смеялась, но ее смех напоминал рыдание. «Держу пари», — он так и сказал, старый развратник. Когда его подвели к плахе, осторожно продолжал Роджер. Он потребовал, чтобы как следует проверили лезвие топора. «Делай свою работу как надо, или я здорово рассержусь на тебя». сказал он палачу. Слезы, бегущие из-под закрытых век, сверкали, словно драгоценные камни при свете огня в камине. Он сделал движение в ее сторону, но она почувствовала это и, не открывая глаз, покачала головой. «Со мной все в порядке. Продолжайте». Вот вроде бы и все. Вы знаете, некоторые из них спаслись. Лохиэль бежал во Францию. Он постарался избежать упоминания об Арчибальде Камероне, братья-предводителя клана, Доктор был повешен, лишён всех прав и обезглавлен в тайберне. Сердце его было вырвано и предано пламени. Кажется, она не заметила этого пропуска. Роджер быстро закончил перечисление, наблюдая за ней. Клар не плакала. Она просто сидела с поникшей головой. Густые вьющиеся волосы скрывали выражение её лица. Он подождал немного, встал и крепко взял её за руку. «Пойдёмте», — сказал он. Вам нужно подышать. Душ перестал. Давайте выйдем на улицу. После душного кабинета, свежий прохладный воздух казался просто опьяняющим. Сильный ливень прекратился еще перед заходом солнца. И теперь в подступавшем вечере лишь звонкая копель с кустов и деревьев напоминала об отшумевшем дожде. Выйдя из дома, я почувствовала огромное облегчение. Я так долго этого боялась. И вот теперь все позади. Даже если Бри никогда. Нет-нет, она поймет. Пусть на это потребуется время. Но рано или поздно она признает истину. Должна признать. Каждое утро истина смотрит из зеркала ей в лицо. Она у нее в крови. Теперь, когда я все ей рассказала, я ощутила необычайную легкость. Так вероятно, чувствует себя душа, принесшая покаяние, которой сладка мысли о предстоящей ептенье. Это, похоже, народы, думала я. Короткое напряженное усилие, раздирающая боль, предчувствие бессонных ночей и изматывающих дней в будущем. Но сейчас благословенный покой, тихая эйфория наполняет душу, и нет места никаким дурным предчувствиям. Утихла даже вновь сколыхнувшаяся печаль о людях, которых я знала, смягченная звездным светом, сияющим в просветах расходящихся облаков. Это был сырой вечер ранней весны. Шины проезжающих по шоссе машин шуршали по мокрому асфальту. Мы молча спустились по склону за домом, поднялись на невысокий мшистый холм и спустились снова. Оттуда неширокая тропинка вела к реке, через которую был переброшен темный железнодорожный мост. Тропинка заканчивалась у металлической лестницы, поднимающейся к мосту. Кто-то вооруженный баллончиком белой краски дерзко вывел на пролете моста свободу Шотландии. Несмотря на грустные воспоминания, я испытывала полную умиротворенность. Самая трудная часть позади. Теперь Бри знает, кто она есть. Я страстно надеялась, что в свое время она в это поверит. Не только ради себя, но и ради меня. Более того, хотя я боялась признаться в этом даже самой себе, мне хотелось иметь кого-то, с кем я могла бы вспоминать Джейми, кого-то, с кем я могла бы говорить о нем. Я чувствовала глубокую усталость. Усталость души и тела. Но я снова выпрямила спину и заставила свое тело работать за гранью возможностей. Как бывало уже не раз. «Скоро», — пообещала я своим ноющим суставам, уставшему разуму и разбитому сердцу. «Скоро я смогу отдохнуть». Я сяду у огня в своей маленькой уютной спальне наедине со своими призраками. Я буду тихо скорбеть, пока усталость не осушит мои слезы, и тогда, наконец, я найду... Временное забвение во сне, в котором, может быть, еще раз увижу их всех живыми. Но не сейчас. Прежде чем уснуть, мне предстояло сделать еще одно дело. Некоторое время они шли молча. Тишину нарушали лишь отдаленный шум проходящего транспорта да плеск воды в реке. Роджеру не хотелось ни о чем говорить и менее всего о вещах, которые она хотела забыть. но шлюзы были открыты, и пути назад не было. Нерешительно, запинаясь, Клэр начала задавать ему незначительные вопросы. Он отвечал на них со всей возможной точностью, и тоже запинаясь, стал спрашивать о своем. Свободная беседа, запретную в течение многих лет тему, действовала на нее как наркотик. И Роджер, великолепный слушатель, помимо ее желания, вызывал на откровенность. К тому времени, как они дошли до места... Она обнаружила такую энергию и силу характера, о которых он и не подозревал. «Он был глупцом и пьяницей. К тому же еще и слабым человеком», — страстно говорила она. «Все они были небольшого ума. Лохи, Эль Гленгари и другие. Все они много пили вместе и забивали себе головы глупыми идеями Карла. Пустые разговоры и ничего более». Прав был Дугал, когда говорил «легко быть смелым, сидя за кружкой Эля в теплой комнате». Поглупевший от вина... и слишком гордые своим происхождением, чтобы отступиться, они пороли своих людей и издевались над ними, подкупали и соблазняли. все для того, чтобы ввергнуть их в кровавую пучину во имя... во имя чести и славы. Она фыркнула и какое-то время молчала. Затем, к удивлению Роджера, рассмеялась. «А вы знаете, что самое смешное? И у этого бедного глупого пьянчушки, и у его жадных тупых помощников, и у простых честных людей...» которые не могли заставить себя повернуть назад, у всех у них была одна маленькая добродетель. Они верили. и странная вещь, все что в них раздражало, вся их глупость, трусость, пьяное бахвальство и ограниченность, все ушло. От Карла и его людей осталось одно — их слава, которую они добивались при жизни, но так и не обрели. «Может быть, Раймон был прав», — добавила она более спокойно. «Важна лишь суть вещей. Когда сливает все остается только твердость костей». «Мне кажется, историки должны вызывать у вас некоторое раздражение», — рискнул заметить Роджер. «И все писатели. Они сделали из него героя. Я хочу сказать, в Северной Шотландии вы на каждом шагу видите изображение наследного принца, будь то банка пива или сувенирная кружка». Клад покачала головой, вглядываясь вдаль. Вечерние сумерки сгущались, с кустов снова стало капать. «Нет, не историки. Совсем не они». Их величайшее преступление в том, что они позволяют себе высказывать свое мнение о событиях, о которых знают только предположительно, имея в руках лишь то, что сочла нужным оставить нам история. И только немногие из них, за дымовой завесой ложных фактов и бумаг, видят, что происходило на самом деле. Издали донесся шум. Роджер знал. Это пассажирский пояс из Лондона. В такие вечера его гудок слышен даже в доме. «Нет, виноваты люди искусства». Продолжала Клэр. Писатели, певцы, сказочники. Они берут прошлое и перекраивают его по своему усмотрению. Из дурака они могут сделать героя, из пьяницы короля. Значит, все они лжецы? спросил Роджер. Клэр пожала плечами. Было прохладно, но она сняла жакет. Хлопчата-бумажная блузка, повлажневшая от вечерней сырости, подчеркивала изящество ключиц и лопаток. Лжецы? переспросила она. Или волшебники? Может быть, они находят кости в пыли, прозревают суть того, чем они были, и облекают их в новую плоть? И неуклюжий зверь превращается в сказочное чудовище? Выходит, они неправы, занимаясь этим? Спросил Роджер. Железный мост задрожал, когда состав прошел стрелку летучий шотландец. Размашистые белые буквы воззвания «Свободу Шотландии» завибрировали. Клару стремила задумчивый взгляд на буквы, Ее лицо озарилось мерцающим звездным светом. Вы все еще не понимаете, верно? – спросила она. В ней копилось раздражение, но голос звучал как обычно. Никто не знает, почему все происходит именно так, – сказала она. Вы не знаете, и я не знаю, и мы никогда не узнаем этого. Мы не знаем, потому что не можем сказать, чем все это кончится. Конца нет. Нельзя сказать, должно было случиться именно это событие, и поэтому произошло все остальное. То, что сделал Карр для шотландцев, было ли это неизбежно? Или его истинное предназначение — быть тем, чем он сейчас и является? Символом? Иконой? Если бы не он, могла бы Шотландия выдержать двухсотлетний союз с Англией, сохранив до сих пор свою индивидуальность? Она махнула рукой на размашистые белые буквы наверху. «Не знаю». Ответил Роджер, вынужденный кричать. Луч прожектора скользнул по деревьям, по мосту загрохотал поезд. Целую минуту все гудело и ревело, дрожала земля. Они застыли на месте. Наконец поезд пронесся, замер вдали перестук колес, и огонек последнего вагона скрылся из виду. Ну и что из этого получится, черт возьми, сказала она, отвернувшись. Вы никогда об этом не узнаете, но ведь вам все равно нужно действовать. Внезапно Клэр распростёрла руки. Кольца на ее сильных пальцах блеснули. «Вы понимаете это, когда становитесь врачом. Не в школе. Там этому нельзя научиться. А только тогда, когда соприкасаетесь с больным и знаете, что сможете ему помочь. Вокруг вас так много тех, с кем вы никогда не сможете соприкоснуться, чью суть вы не сможете выявить, тех, кто не попал в ваше поле зрения. Но вы не думаете о них. В данный момент вы пытаетесь помочь только одному». Одному. Тому, кто сейчас перед вами. И вы действуете так, словно этот пациент — единственный человек в мире. Потому что начни вы действовать иначе, потеряете этого пациента. Единственного. Помочь единовременно только одному — это все, что вы можете сделать. И вы учитесь не отчаиваться от того, что не всем удается помочь, а просто делаете то, что в ваших силах. Клэр снова повернулась к нему. Лицо её осунулось от усталости. но глаза сверкали, будто мытые дождем. В волосах поблёскивали капельки влаги. Ее рука легла на руку Роджера. Жест, побуждающий к действию. Так ветер наполняет парус, заставляя лодку двигаться вперед. «Давайте вернемся в дом Роджера», — сказала она. «Мне нужно вам кое-что сказать». Клэр шла молча, избегая осторожных расспросов Роджера. Она отказалась от предложенной руки и шла одна, задумчиво опустив голову. Не потому, что принимает какое-то решение, подумал Роджер. Она уже все решила. Просто раздумывает, что сказать. Роджер был немало удивлен. Сейчас ее молчание позволило ему перевести дух после всех откровений сегодняшнего дня. Он достаточно поломал голову над тем, для чего Клэр вовлекла его во все это. Она вполне могла бы поговорить с Бри один на один. А может, она боялась реакции дочери на ее рассказ, и потому ей не хотелось оставаться с ней наедине. Или она рассчитывала, что он ей поверит? А он и поверил, и таким образом станет ее союзником, подтвердит ее правоту. К тому моменту, как они подошли к дому, он сгорал от любопытства. Сначала нужно было кое-что сделать. Они разгрузили один из самых высоких книжных шкафов и придвинули его к разбитому окну, закрыв доступ к холодному ночному воздуху. покрасневшая от напряжения Клэр уселась на софу, а он подошел к столику с напитками и налил две порции виски. Когда миссис грехом была жива, она всегда приносила виски на подносе, аккуратно накрытым салфеткой, и обязательно вместе с печеньем. Фиона, будь у нее возможность, делала бы то же самое, но Роджер предпочитал в этом деле простоту. Клэр поблагодарила, чуть отпила из стакана, поставила его и подняла глаза на Роджера, усталая, но собранная. Вам, наверное, интересно, почему мне хотелось, чтобы вы услышали всю эту историю? Сказала она, словно читая его мысли. «Тому есть две причины. Вначале я скажу вам о второй. Что касается первой, то думаю, что у вас есть право знать ее. «У меня? Какое право?» Она взглянула на него немигающим взглядом золотистых глаз, прямых и быстрых, как глаза леопарда. «Такой же, как и у Брианы. Право знать, кто вы такой». Она направилась через всю комнату к дальней стене. от пола до потолка, покрытой панелью из пробкового дерева. К стене были приколоты фотографии, схемы, визитные карточки, старые карты округов, запасные ключи и всякие разные мелочи. «Я помню эту стену», — Клэр улыбнулась, коснувшись фотографии, на которой был запечатлен праздник в местной школе. «Ваш отец снимал что-нибудь отсюда?» Роджер в замешательстве покачал головой. «Нет, не думаю». Он говорил, что никогда не может найти вещи, положенные в ящик. Все самое важное он предпочитал держать перед глазами. Тогда это, вероятно, здесь. Он считал это важным. Поднявшись на цыпочки, она стала просматривать вырезки на стене, осторожно касаясь пожелтевшей бумаги. «Думаю, вот она», — пробормотала Клэр. Из-под старых набросков для проповедей и талонов на мойку машины она извлекла одну страничку и положила ее на стол. О, мое генеалогическое древо, удивился Роджер. Я не видел эту старую бумагу уже много лет, а когда видел, то не обращал на нее особого внимания, добавил он. Если вы собираетесь сказать, что я усыновлен, то мне это известно. Кларк кивнула, вглядываясь в схему. О, да. Вот почему ваш отец, я имею в виду мистера Уэкфилда, составил эту схему. «Он хотел быть уверенным, что когда-нибудь вы узнаете свою настоящую фамилию, хотя он и дал вам свое имя». Роджер вздохнул, подумав о его преподобии и маленькой фотографии в серебряной рамочке на его бюро, похожей на него незнакомый улыбающийся юноша, темноволосый, в форме британских воздушных сил времен Второй мировой войны. «И это я тоже знаю. Моя настоящая фамилия Маккензи. Вы хотите сказать...» что я связан с какими-то Маккензи, которых вы... знали? Я не вижу их имен на этой схеме». Клэр, будто не слыша его, водила пальцем по ветвящейся паутине генеалогического древа. «Мистер Уэкфилд был очень пунктуальным человеком. Бормотала она как будто про себя, а он бы не потерпел неточностей». Ее палец остановился в какой-то точке. «Вот», — сказала она, — Вот где это случилось. Пониже этого пункта. Палец замер над страницей. Все правильно. Это ваши родители, ваши бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка и так далее. Но вот выше. Рука скользнула вверх. Роджер склонился над схемой. Затем поднял на Клэр задумчивый взгляд зеленых цвета болотного мха глаз. «Это Уильям Бакли Маккензи». Родился в 1744-м, от Уильяма Джона Маккензи и Сары Иннес. Умер в 1782-м. Клэр покачала головой. Умер в 1744-м, в возрасте двух месяцев, от Оспы. Она подняла голову. Взгляд ее золотистых глаз был таким пристальным, что по его спине побежали мурашки. «Вам ведь известно, вы были не первым приемным ребенком в этой семье». Ее пальцы барабанили по листу. Ему нужна была кормилица. Его родная мать умерла, и он был отдан в семью, потерявшую ребенка. Они назвали его именем их умершего сына. Дело обычное. И я не думаю, что кто-нибудь стал бы привлекать внимание к ребенку, регистрируя его в приходской книге. В конце концов, он был крещен при рождении. Зачем записывать его еще раз? Колум говорил мне, кому они его отдали? Сын Джейлис Донкан. Медленно произнёс он. «Дитя колдуньи». «Правильно». Она смотрела на него оценивающим взглядом, склонив голову на бок. «Я знала, что это должно быть именно так. Понимаете ли, ваши глаза — это ее глаза». Роджер сел, почувствовав внезапный холод. Хотя книжный шкаф надежно защищал комнату от сквозняка, а в камине вновь пылал огонь. «Вы уверены в этом?» Просил он и подумал. «Конечно, она уверена. Ведь нельзя же считать, что вся эта история – выдумка, плод больного ума». Он посмотрел на нее. Она сидела спокойно, с бокалом в руке, очень собранная, как будто собиралась заказать сырные палочки. «Больной ум? У доктора Клэр Бошен Рэндалл? Главного врача крупной престижной больницы? Бред сумасшедшего? Расстроенное воображение? Легче представить, что безумен он сам». Роджер и вправду начинал об этом подумывать. Он глубоко вздохнул и положил обе руки на схему, выделив лишь то, что относилось к Уильяму Бакли Маккензи. «Действительно интересно. И я рад, что вы поведали мне об этом. Но ведь это ничего не меняет. Просто я могу теперь оторвать верхнюю часть этой генеалогии и выбросить ее. В конце концов, мы же не знаем, откуда взялась эта Джейлис Дункан и кто был отцом ее ребенка. «Во всяком случае, вы, кажется, уверены, что не этот бедный старый Артур». Клар медленно покачала головой. Глаза ее смотрели на него с холодной сдержанностью. «О, нет. Конечно, не Артур Дункан. Отцом ребенка был Дугал Маккензи. Вот истинная причина того, почему она была убита. Не за колдовство. Колум Маккензи не мог допустить огласки романа его брата с женой какого-то сборщика налогов». а она хотела выйти замуж за Дугала. Думаю, она шантажировала Маккензи, угрожая рассказать правду о Хэмише. Хэмише? Ах, да, сын Колума. Да, я помню. Роджер потер лоб рукой. У него неожиданно закружилась голова. Нет, не Колума, поправила его Клэр. Дугала. Колум не мог иметь детей. А Дугал мог. И имел. Хэмиш должен был наследовать все права Дугала. и стать главой клана Маккензи. Колум убил бы всякого, кто мог навредить Хаймишу. И убил. Клэр глубоко вздохнула. Вот вторая причина, почему я рассказала вам эту историю. Вцепившись руками в волосы, Роджер уставился в стол. Линии генеалогического древа корчились, как змеи. Ядовитые жало насмешничая, проглядывали между именами. «Джелис Донкан», — хрипло произнес он. У неё был шрам от вакцинации. Да, именно это заставило меня вернуться в Шотландию. Когда я уезжала с Фрэнком, я поклялась, что никогда не вернусь сюда. Я знала, что не смогу забыть, но сумею похоронить то, что знаю. Смогу уехать отсюда и никогда не буду пытаться узнать, что произошло потом. Это все, что я могла сделать ради них обоих, Фрэнка и Джейми. И ради будущего ребенка. На мгновение ее губы крепко сжались. Но Джейлис спасла мою жизнь на судебном процессе в Крайнсмуире. Возможно, считала, что сама она обречена. Но чтобы спасти меня, она отвергла все свои шансы на спасение. И оставила мне записку. Дугал передал мне ее в пещере в Северной Шотландии, когда привез известие о том, что Джейми в тюрьме. Записка состояла из двух частей. Фраза «Я не знаю, возможно ли это, но думаю, что да». И продолжение. Из четырех цифр один, девять, шесть и восемь. 1968, произнес Роджер. У него было такое чувство, будто все это происходит во сне. Наверное, он скоро проснется. Нынешний год. Что она имела в виду, говоря, что это возможно? Вернуться назад через камни. Она не пыталась, но подумала, что я смогу вернуться. И, конечно, она была права. Клар повернулась и взяла со стола бокал с виски. Она внимательно смотрела на Роджера, глазами того же цвета, что и содержимое бокала. Сейчас 1968 год, когда она сама провалилась в прошлое. И я думаю, что она пока еще не ушла. еще здесь. Роджер чуть не уронил свой бокал. «Как это? Здесь?» «Но она... Вы же не хотите сказать...» Он запинался. Мысли кружились в голове. «Я не знаю точно», — заметила Клэр. «Но думаю, что так. Я почти уверена, что она шотландка и, вероятно, использовала портал где-то в Шотландии. Мы знаем, что на этой земле множество каменных кругов. И мы знаем, что Крек на проход для тех, кто умеет им пользоваться. Кроме того», — добавила она с таким видом, будто выдвигала неоспоримый аргумент. «Фиона ее видела». «Фиона?» Это было уж слишком. Полный абсурд. Во что-нибудь другое он еще мог бы поверить. Перемещение во времени, предательство кланов, всякие исторические откровения. Но Фиона... Нет, этого его разум не мог принять. Роджер умоляюще посмотрел на Клэр. «Скажите, что вы не это имели в виду?» — попросил он. «Только не Фиона». Клэр усмехнулась краешком рта. «Боюсь, что это так», — сказала она. Я как-то расспрашивала ее о друидах, к которым принадлежала ее бабушка. Вы знаете об этом. Она, конечно, поклялась хранить все это в тайне, но я уже немного знала о них, так что... Клар мягко, как бы извиняясь, пожала плечами. Разговорить ее было нетрудно. Она рассказала мне, что здесь побывала еще одна женщина и тоже задавала вопросы. Высокая, светловолосая, с пронзительными зелеными глазами. «Фиона сказала, что эта женщина напомнила ей кого-то», — деликатно добавила Клэр, стараясь не смотреть на него. «Но она не может понять, кого именно». Роджер чуть не застонал и стал медленно клониться вперед, пока его голова не коснулась стола. Он закрыл глаза, ощущая лбом холодную поверхность дерева. «Фиона не спросила, кто она», — Произнес он, не открывая глаз. Ее зовут Джиллиан Эдгарс». ответила Клэр. Он слышал, как она встала, прошла по комнате, добавила себе виски, потом подошла к столу и остановилась. Он чувствовал ее взгляд у себя на затылке. «А теперь вам решать», спокойно произнесла Клэр. «Последнее слово за вами. Хотите, я поищу ее?» Роджер поднял голову и бессмысленно уставился на Клэр. «Вы ее поищете? переспросил он. «Если я там...» Если все это правда, мы должны разыскать ее. Ведь если она вернется обратно, то будет заживо сожжена. Конечно, вы должны ее найти, взорвался он. О чем тут спрашивать? А если я найду ее? Клэр положила тонкую руку, на старый выцветший листок с генеалогическим древом. Что будет с вами? Тихо спросила она. Он обвел беспомощным взглядом свой ярко-освещенный, захламленный кабинет. со стеной, увешенной всевозможной ерундой. Старый побитый чайник на старинном дубовом столе, прочном как... Он ощутил свои ноги, бедра, обтянутые грубыми вельветовыми штанами, чтобы убедиться, что он так же реален, как и стул, на котором сидит. «Но я же настоящий!» — закричал он. «Я не могу просто так испариться!» Клар задумчиво подняла брови. «Я не знаю, что с вами будет». Не имею ни малейшего представления, что произойдет. Может быть, вы никогда не будете существовать. В таком случае сейчас вам не стоит слишком волноваться. А может, то, что делает вас уникальным, единственным, ваша душа, или как вы предпочитаете ее называть, может быть, ей предопределено существовать, и тогда вы останетесь самим собой, только с несколько иной родословной. В конце концов... Какая часть вашей физической сущности берет начало в ваших предках, живших шесть поколений назад? Половина? Десять процентов?» Клэр пожала плечами и внимательно посмотрела на него. «Как я вам говорила, у вас глаза Джейлис. Но я вижу в вас и Дугала тоже. Не в чертах лица, хотя у вас скулы Маккензи, как и у Бри. Нет, что-то более неуловимое, например, в ваших движениях. стремительных, грациозных». «Нет», — она покачала головой. «Не могу описать. Но это так. Это что-то, необходимо вам, чтобы быть тем, кто вы есть. Могли бы вы обойтись без этой малости, унаследованной от Дугала?» Клар тяжело поднялась. Впервые за время их знакомства она выглядела на свой возраст. «Больше двадцати лет», — я искала ответы на эти вопросы Роджера. И могу сказать одно. Ответов нет. Есть только возможность выбора. Мне самой много раз приходилось выбирать. И никто не может сказать, правилен ли был мой выбор. Разве что мэтр Раймон. Но не думаю. Он слишком верил в чудеса. Я считала, что у меня есть одно право. Рассказать вам все. Выбор за вами. Он поднял бокал и осушил одним махом. Сейчас. 1968 год от Рождества Христова. Год, когда Джейлис Дункан вступила в каменный круг. Год, когда она вышла навстречу своей судьбе под рябиновыми деревьями в горах возле Леоха. Незаконно рождённое дитя и смерть в огне. Роджер встал и зашагал вдоль книжных шкафов, заполнявших кабинет. Книги по истории, изменчивой и ложной. Ответов нет, есть только выбор. Шагая по кабинету, Он дотронулся до книг на Верхней полке «История якобитского движения, рассказы о повстанцах 1715 и 1745 годов. Клэр знала большинство мужчин и женщин, описанных в этих книгах. Она боролась и страдала вместе с ними, чтобы спасти незнакомых ей людей, и в этой борьбе потеряла все, что ей дорого. Но выбор был за ней, а теперь за ним. Но, может быть, этот выбор всего лишь сон, своего рода галлюцинация, Он украдкой взглянул на Клэр. Она неподвижно сидела в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. И только на шее бился чуть заметный пульс. Нет. На какое-то мгновение ему удалось убедить себя, что все это фантазии, выдумки. Но только до тех пор, пока не посмотрел на нее. Видя Клэр, он не мог сомневаться в правоте ее слов. Роджер положил руки на стол, перевернул их, рассматривая переплетение линии на ладонях. Только ли собственная его судьба лежит в согнутых ладонях? Или он держит жизнь незнакомой женщины? Нет ответа. Он осторожно сжал руки, как будто удерживая в них что-то маленькое и хрупкое. Он сделал выбор. «Давайте найдем ее», — сказал он. Ответа не последовало. Только тихо вздымалась и опускалась округлая грудь, сидящая в кресле женщины. Клэр спала.